Глава 20. Марк. Поляк. «Жесть. И чего думаешь теперь делать?» Массирую пальцами переносицу, прижимаясь затылком к подголовнику сиденья. Под монотонный стук дождя по крыше авто я пытаюсь собраться, но быстро понимаю, что это гиблая затея. Я в полном раздрае, поэтому пишу в сообщении Дэну правду. Понятия не имею. Полчаса торчу в тачке у ворот больницы. «Предложи аборт и не парься». А надо было всего лишь натянуть на себя презерватив. От ответа поляка мои желваки под скрип зубов устраивают танец. А пальцами я стервенело долблю по буквам. Во мне закипает злость. Хочется пробить ей экран. Учить он меня еще будет. Херасе, ты умный. Да, мы не предохранялись. И мне с ней было так по кайфу, что забил я на тупые резинки. Голову потерял. Думал, что успел вытащить. Обломался. Прикинь. Факью. Истеричка. «Да иди ты в пень!» Фыркаю телефону и швыряю его на пассажирское сиденье. Слова Насти выбили из колеи. Последние несколько часов меня мысленно швыряет от берега под названием «Да ну что за бред» к берегу жестко влип. Я еще не знаю, куда нужно пришвартоваться. Пока что тяну время у входа в один из корпусов городской больницы. А идти туда настолько стрёмно и страшно, что сижу в машине еще минут двадцать, маюсь по полной программе». Тычусь лбом в руль, ерзаю по сиденью и даю себе идиотские установки по типу «Как только закончится дождь, я выйду». Но, как назло, барабанищие капли лишь набирают обороты. Поэтому просто в одно решающее мгновение хватаю телефон, купленные таблетки и, накинув на голову капюшон толстовки, наконец выскакиваю из машины. Первое отделение гинекологии я нахожу на третьем этаже корпуса. Меня встречает длинный светлый коридор, полностью завешены яркими плакатами о радужной доле материнства и жутких опасностях ИППП. Инфекции, передаваемые половым путем. Ну и как же без огромного транспаранта с рекламой презервативов? И меня передергивает от такой дебильной иронии. Молодой человек, вы куда намылились? Как из-под земли передо мной всплывает тучная дамочка в белом халате и чуть не придавливает меня к стене, преграждая собой путь. А Соболевская здесь лежит? Игнорируя враждебный настрой врача или кто она там, всматриваюсь в пустой коридор за ее спиной. Время посещений уже закончилось. Без лишних вопросов лезу в задний карман джинсов и достаю фиолетово-синюю купюру, сдачу оставшуюся после покупки лекарств, и она опускается прямо в широкий карман белого халата. «Мне очень надо, понимаете?» В упор смотрю на медработника перед собой. И она понимает потому что уже через пару секунд распахивает дверь ближайшей к нам палаты и прямо-таки рявкает туда. «Соболевская, к тебе пришли!» Я нервно сглатываю и использую все оставшиеся секунды до нашей с ней встречи, чтобы хоть немного собрать пляшущие мысли в кучу. Но все окончательно летит черт знает куда, когда в дверном проеме палаты появляется она. Хрупкая, в несуразно растянутых футболке и штанах, рыжая копна заплетена в небрежную косу на одно плечо, И с серо-зеленым цветом лица, украшенным темными пятнами веснушек. И, мягко говоря, сейчас Лика вообще не похожа на ту солнечную девочку, что окликнула меня тогда у входа в университет. «Марк, ты что здесь делаешь?» Испуганно шепчет она, смотря на меня огромными голубыми глазищами. А ее худые руки тут же тянутся к животу, прикрывая его. И я теряюсь уже окончательно. Мне не по себе до да мурашек по спине. Пришел поговорить. Выдавливаю из себя максимально бесполезный ответ. «О, кажется, наш блудный папка явился, не запылился», ехидно хмыкает та самая женщина в белом халате, все еще стоящая рядом с нами. И первый из ступора выходит именно Лика. «Не ваше дело», – неожиданно грубо цедит она, а растерянность в ее глазах меняется на целый океан льда. «Громов, если ты хочешь поговорить, то у тебя есть пять минут», – Соболевская указывает подбородком на дверь за мной, – и я послушно выскальзываю из отделения на лестничный пролет. «Как ты узнал, что я здесь?» Скрестив руки на груди, она сразу переходит в наступление, когда мы на расстоянии друг от друга размещаемся у окна. Лика не смотрит на меня. Ее взгляд устремлен куда-то прямо перед собой. Да я и сам не пялюсь на Соболевскую. «Настя сказала». Опираюсь пятой точкой на край подоконника и отвожу глаза на бледно-розовую штукатурку стены. «Зашибись, подруга». Тихо шипит рыжая. «А ты собиралась скрывать это и дальше?» «А тебя это как-то вообще волнует?» «Ну...» Вздыхаю, пытаясь подобрать слова, хотя в голове просто идеальная пустота. Забылся к чертям весь алфавит. «Да...» Видимо, ответ выходит чересчур неуверенным, потому что слышу лишь демонстративный смешок Лики. И мы молчим, продолжая подпирать подоконник. «Минута... Две...» И я чувствую, как между нами сплетается напряжение, делая воздух тяжелым и вязким. Я не знаю, что сказать Лике. Понимаю, что надо поговорить. Боковым зрением вижу, как она сжимает себя руками, уставившись в одну точку. Рядом со мной стоит немилая рыжая девочка, которая заставила меня когда-то в один момент сбросить с себя все предосторожности, а бледная гранитная скала. «Как ты себя чувствуешь?» Я все-таки поворачиваюсь к ней. «Отлично» безэмоционально отрезает она. А срок какой? Почти десять недель. Извилины в моей голове начинают неприятно напрягаться. Но мы ведь не... рассеянно бормочу я. Акушерский срок начинается от последних месячных, если ты сейчас пытаешься найти какие-то несостыковки. Ядовито обрывает меня Лика. Ясно. Тяну я. Хотя ничего не ясно даже от оглашения срока беременности ко мне не приходит озарение что я должен сейчас говорить и делать и все же решаюсь задать еще один вопрос знаю чувствую что он наверное неправильный но что вообще сейчас будет правильным перевожу взгляд с напряженного профиля лики на окно до сих пор полируемое дождем а аборт мой голос садится становясь непривычно хриплым и во рту появляется гадкий привкус горечи и мне кажется что лика вздрагивает как от удара «Аборт головного мозга сделай себе». Она резко дергается вперед, видимо пытаясь сбежать обратно за дверь отделения гинекологии. Но я оказываюсь проворнее, просто на каком-то автомате успеваю ухватиться за ее тонкое, холодное запястье. «Лика, стой!» И она послушно останавливается, замирает на месте и даже не вырывает руку. Но эта покорность быстро становится обманчивой. «Лика, просто! С резкого разворота лепит мне свободной ладонью звонкую пощечину. И такую, что из меня выбивается весь кислород и летят звездочки перед глазами. «Убери! От меня! Руки!» Ее голос звенит от ненависти. В голубых глазах целая Антарктида, которую застилают слезы. «От тебя нам ничего не нужно. Ты настолько омерзителен, что меня тошнит от твоего присутствия. Ты просто самая настоящая сволочь!» Она взглядом пробивает и прибивает меня к полу. Я как болван таращусь на лику, и пока моя щека горит адским пламенем, все еще сжимают тонкое запястье пальцами, чувствуя, как под ними вибрирует ее пульс. Это что, уже гормональный бум в разгаре, или лика просто сама по себе такая? Внезапно чужая, озлобленная, незнакомая и совершенно непонятная для меня. Но твою же мать, она такой не была, ее уже даже рыжиком не назовешь. «Мы не договорили», – стараюсь произнести как можно тверже и спокойнее, но Лике удается одним рывком руки освободиться от меня. «Не о чем нам разговаривать. Все, что нужно, ты уже сказал, а я услышала». Она делает шаг назад и снова обнимает себя за плечи. Лика смотрит на меня в упор, кусает бледные губы и уже не сдерживает слез. И я теряю последние нити самообладания сам. «А что я должен сказать?» «Повышаю голос и развожу руками. Что, рад? Счастлив? Нет, Лика, в данный момент я ни хрена не понимаю!» «Поздравляю!» — не скрывая злости, громко выдает она. «Спасибо!» — орут так, что эхо моего голоса теряется по всем лестничным пролетам. С испугом в глазах Лика отшатывается. «Черт!» — провожу ладонью по волосам, пытаясь до последнего не сорваться. А потом просто плюю на все происходящее вокруг, утыкаюсь взглядом в стену и говорю, как есть — На одном выдохе. «Я не хочу и не готов, поэтому я не знаю, что мне нам делать дальше». И снова это молчание. Душное и заставляющее тяжело биться мое сердце. «Я знаю, Марк». Дрожащая усмешка Лики нарушает тишину. «Мне рожать, а тебе ехать к Карине. Трус». Ее слова бьют меня под дых. Я успеваю обернуться в тот момент, когда рыжая коса уже исчезает в дверях второго отделения гинекологии. Классно пообщались. Пульс жжет вены, и мне хочется вмазать по этой двери с ноги. Но сжимаю кулаки и запихиваю их в широкий карман толстовки. Лекарство! Снова врываюсь в отделение, собираясь также нагло ворваться и в палату клики, но та пышнотелая врачиха уже тут как тут. «Куда?» – возмущается она, тормозя меня за рукав. «К Соболевской. Будешь дальше девочку доводить? Папаша ты недоделанный!» Только рыдать ночами перестала. Ее не жалко. Так ляльку в животе пожалей. Твоя же лялька. Мордой вон какой вышел. А из душонки-то гнильцой попахивает. Глаза женщины искрят пренебрежением. Трэш. Это просто какой-то сюр и трэш. Ощущаю себя в очень плохом спектакле. Глубоким вдохом проталкиваю колючий комок, застрявший в горле, и вручаю упаковку с таблетками прямо в руки даме в халате. Лики передайте. И просто вылетаю оттуда быстрее скорости света. Но перевести дух не получается, даже когда запираюсь в своей же машине. В груди не хватает воздуха, а в мыслях хаос. Не заводя мотор, прижимаюсь лбом к рулю и зажмуриваюсь. Хочется перезагрузиться, а получается наоборот. Меня затягивают на дно огромные холодные голубые глаза и мерзкий голос той тетки в белом халате. «Твоя же лялька!» И все это вгрызается в мою голову. «Сука!» Ну почему все так? А сам себе на весь салон. Зато теперь точно понимаю, меня пришевартовало к берегу под названием Влип, причем по-крупному.